Есть смысл сделать в этот день хоть одно нужное дело. Взять на Earlscourt Road мою радиолу. Тут я с грустью сообразил, что если на Welbeck стрит мне возможно свернет шею Хьюга, то на Эрл Earlscourt Road тоже возможно проделает святой Сэмми. Я пошел звонить по телефону. У Увы, никто не ответил, из чего я заключил, что путь свободен и поехал туда. Ключ от квартиры у меня еще был.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 Я только рот раскрыл. Зачем? Ну, скажем, на расходы по переезду, и Семи подмигнул. Я отеропел и вдруг все понял: от меня хотят откупиться. Как могла такая мысль прийти Семи в голову? В следующую минуту я решил, что ее вложила туда Магдалин, и только ахнул лишний раз убедившись, сколь сколизвилист ее ум.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 Попробуй кто сказать, что я не знаю в них толку. И опять подсчитывал. Вот, сказал он. Святой крест семь к двум, значит, на Хеледеру ставили 90, выдали два к одному, Значит, на Питера 135, выдали 9 к 2, итого два фунта 10 шиллингов. Для таких скачек вполне прилично. Что я вам говорил? Писаниной когда еще столько заработаете, а? И он помахал бутылкой.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 Шофёр доставил меня на Goldhawk Road и припроводил вместе с Радиолой на этаж Дейва. Я ввалился в квартиру к Дэйву и Фину, хохоча как безумный. На их вопрос: "Что со мной?", я рассказал, что получил у Сэдди должность телохранителя, и когда я разъяснил, в чем дело, это действительно получилось смешно. Ахюга и о Сэмми я умолчал. Дэйв отнесся к моим планам саркастически, Фина не заинтересовали. Для Финны я, по-моему, служу неиссякаемым источником интереса. Потом я добрался до постели и заснул мертвецким сном.